«Я... я сама еще не разобралась в своих чувствах», — неуверенно пробормотала Мелани. Ее жар остыл, и она уже испугалась своей вспышки. «Я... я тоже готова отдать свою жизнь за наше правое дело, как готов отдать ее Эшли. Но... я считаю... я считаю, что мы не должны мешать мужчинам думать по-своему, потому что они умнее нас».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 У Рэда просто больше здравого смысла. От этих кощунственных мыслей ее на мгновение объял ужас. Они оба видят страшную правду, но Рэд предпочитает смотреть этой правде в глаза, и ему нравится говорить о ней людям и восстанавливать их против себя. А Эшли эта правда дается с мукой. всё это совсем сбивало с толку.